потерявший сознание Дон Аполлинар Маскоте, был привязан к тому столбу, где раньше висела огородная пугала, разметанная вдрызг на учебных стрельбах. Мальчишки из расстрельной команды дали тягу, боясь, что Урсула выместит на них остаток ярости. Но она даже не оглянулась. Бросила Аркадио в его исполосованном мундире, рычащего от боли и бешенства, и отвязала Дона Аполлинара Маскоте чтобы отправить его домой. Перед уходом из казармы Урсула высвободила всех арестантов из колоды Сепо. С этого дня она командовала в городе. Снова ввела воскресные мессы, сняла с пожилых людей красные нарукавные повязки и отменила драконовские декреты. Но, невзирая на силу духа, Урсула оплакивала свою несчастную судьбу. Она чувствовала себя такой одинокой, что готова была довольствоваться обществом супруга, забытого под каштаном. Хосе Аркадио Буэндия, опустившийся на дно безумия, был глух к ее стенаниям. В августе, когда зима превращается в вечность, Урсула смогла наконец сообщить ему нечто приятное. «Слышка». На нас так и валится счастье, сказала она ему. Этот итальянец пианолой и Амаранта скоро поженится. В самом деле, дружба Амаранта и Пьетро Креспи весьма крепла, чему способствовала снисходительность Урсулы, которая на сей раз не сочла необходимым сторожить их свидание. Это была сумечная помолвка. Итальянец приходил на закате дня, с горденьей в петлице и переводил амаранты сонеты Петрарки. Они сидели в галерее, пропитанной ароматом роз и душицы. Он читал, а она плела кружево, и оба не проявляли ни малейшего интереса к исходу далеких сражений и сообщениям с мест боев, и лишь москиты вынуждали их искать спасение в зале. Чувствительность амаранты, Ее неназойливая, но обволакивающая нежность оплетали жениха невидимой паутиной, которую он осизал и старался прорвать своими бледными без колец пальцами и удалиться из дома ровно в восемь. Переплыв океан в поисках счастья, приняв за счастье страсть, которую будили похотливые руки Ребекки, Пьетро Креспи нашел, Любовь. Любовь принесла с собой благоденствие. Его магазин занимал в ту пору почти целый квартал и стал источником фантазии, где были и флорентийские колокола в миниатюре, отмечавшие ход часов своим перезвоном, и музыкальные шкатулки из соррента, и китайские пудреницы, игравшие при открытой крышке мелодию из пяти нот и все музыкальные инструменты, какие только можно себе представить, и все заводные игрушки, какие можно придумать. Бруно Креспи, его младший брат, управлял магазином, потому что не имел слуха для работы в музыкальной школе. Благодаря братьям Креспи, Турецкая улица со своей ослепительной выставкой потешных штуковин превратилась в аллею душевного отдохновения, где забывали о тиранстве Аркадио И далеком кошмаре войны, когда Урсула распорядилась о возобновлении церковной службы, Пьетро Креспи подарил храму немецкую физгармонию, создал детский хор и разучил с ним церковные песнопения, которые заметно украсили мрачноватые мессы Падро Никанора. Никто не сомневался, что Амаранта будет счастливой супругой. Этот час настал с приходом грозных октябрьских ливней. Пьетро Креспи снял корзиночку с вышиванием у амаранты с колен и схватил ее за руку. «Я больше не в силах ждать», — сказал он. «Мы поженимся в следующем месяце».